Спустя некоторое время, с потерянным и потухшим взором, весь в растрепанных чувствах, хозяин жизни Вячеслав Анатольевич Корякин медленно плелся пешком в сторону своего дома. Налегке. Про свой трофей он уже забыл и больше никогда не вспомнит. Даже если бы и вспомнил, едва ли решился его тащить на себе, хоть и не особо далеко. Но майор был не лыком шит. Он прошел такую школу жизни, что эти происшествия его надолго не задержат. До Эншпиля путь не близкий. Так он брел, брел, как вдруг кто-то щелкнул у него перед носом пальцами. Вот она, жертва, козел отпущения, нечисть, тварь, мразь, в атаку! Следующий эпизод. Некоторое время назад. Величка проводил своего шефа взглядом до дверей и вздохнул. Стул ушел из его мертвой хватки окончательно. День неудачный какой-то. Сначала этот потлатый мужик, похожий на дикообраза, перемещается на расстоянии. А может и не перемещается. Капитан никак не мог вспомнить момент своего промаха. Затем отняли честно добытый и выстраданный в засаде шедевр деревянного зодчества. Именно зодчество. Это трактовка личности. «Сань, просыпайся!» Лейтенант смотрел на сыщика и тряс его за рукав. «Да, чего?» Величко вынырнул из потоков воспоминаний. «Твой приказал отвести задержанного к этим, ну, вчера которых помнишь?» «А, да-да-да. Задумался просто. Ща. А сам чего? Или вон отправь своих?» Коряга распорядился, чтобы ты. Задержанный, спокойно, с выражением сфинкса на лице, продолжал сидеть на своем месте и ждал дальнейшего хода своего противника. Задумчивый капитан зашел в пыточную и, оглядев место действия, произнес «Все, поднимайся». Пора определить тебя на место жительства. Разрешите еще пять минут побыть здесь? А Мне некогда. Давай вставай и пошли. Там удобнее будет. Пробурчал Величко и скорее для очистки совести добавил. Стул это очень хорошо. Алексей подмигнул сыщику и поднялся. Иди давай, шутник. Впереди только. По пути капитан все время что-то негромко нашептывал себе под нос. «Чур меня! Чур!» Или, может, молился. Что там у него в голове? Автору неизвестно. Шагающий впереди мужик никуда не делся, сыщик постепенно расслабился и передал эстафету ожидавшему в подвале надзирателю. Вот и постоялый двор. Камера на четыре койки или шконки. В два яруса. Просторная, уютная. Не как обычно. Внутреннее убранство арестанта не заинтересовало. Зайдя и поприветствовав сидельцев, он неожиданно для них подошел к стене, прислонился и тихонечко съехал по ней вниз. Затих. Зачем? Почему наш конку рядом к ним не захотел? Чужое время надо экономить. Своего всегда достаточно. В ожидании новых событий местные аборигены внимательно наблюдали за непонятными действиями, так сказать, новичка. Чуть погодя, не дождавшись продолжения, один сторожил решил начать расспросы. Что за некультурность? Зачем лезть? Человек никого не трогает. Но жуткий интерес всегда просыпается ко всему неизведанному, пока новоиспеченный исследователь не получит порогам. «Эй, браток, чё застеснялся? Мы не кусаемся!» Реакции ноль. «Да и какая реакция?» Пилот ничего не слышит и не видит. Сознание ведет работу по синхронизации внутренних систем с внешними, выполняя подключение к базам данных локальной матрицы, типа интернета, вернее совсем иначе, не существует аналогии. Работа кропотливая и требует всех резервов и постоянной концентрации. Надо просчитать, автор не сможет описать. Разум который был так угнетаем и недоразвит своим хозяином в прошлой жизни, теперь имел совершенно другой характер. Чистый, как горный хрусталь, послушный, ручной, невероятно работоспособный и неустанно собирающий и анализирующий все, что ему прикажут. Способный резать, как лазерный скальпель, так же точно и остро. Разум теперь никогда не брал инициативу на себя, находясь под полным контролем сознания своего господина. Тем временем исследователи непонятно, чувствуя свою родственную связь с Малдером из из секретных материалов, решили начать действие. Самый смелый и опытный ученый подошел к бесчувственному, бесчувственному организму и спросил. «Ты глухой, что ли?» «Не дадут спокойно заняться любимым делом», — решил Алексей. Тело дернулось, потом еще. «Поднимите мне веки!» Взгляды сокамерников встретились, пилот что-то тихо произнес и снова закрыл глаза. Тело обмякло вновь. Исследователь очевидного и невероятного, постояв секунду, двинул в сторону койки и рухнул. На койку, конечно, ему было хорошо. Людям вообще не обязательно приносить вред. Настало время удивляться другому очевидцу. Нет, он не стал дергать непонятный феномен. Хотя зря. Решив идти проторенной дорожкой, второй сиделец начал теребить возвратившегося. «Родя, ты как? Что с тобой?» «Отвали, я спать буду». «Че он тебе сказал-то?» «Да пошел он!» «Еб какой-то!» в Занавес. Следующий эпизод. Солнышко припекало еще совсем по-летнему. Питерские ночи в конце августа из года в год разные, но эта ночь поразила местный бамонт интересными жаркими событиями. Натюрморт выглядел примерно так. В 11 часов дня или утра, это у кого как, некоторых жителей одной из многоэтажек разбудил или отвлек от важных дел дикий неудержимый гогот под окнами. На улице рядом с помойными контейнерами с соответствующими надписями стояло несколько человек. Веселящиеся от души люди снимали на свои модные навороченные телефоны картину маслом. Корякин селился понять, где он и что происходит. Безумно ныла голова, собаки гавкали или ржал кто-то. Глаза совсем не хотели открываться, да и болели жутко, будто наполненные битым стеклом. Свет вокруг слепил, или ему казалось. Очи-то закрыты. Тело словно из ваты, все замороженное, непослушное, тоже добавляло внутреннего оптимизма. Текло время. Полицейский потихоньку приходил в себя. «Все». «Пора что-то делать. Как пить хочется!» Майор пошарил руками рядом с собой и, не нащупав опору, медленно перевернулся на бок. Лицо, помятое и все саже с грязью, оказалось прямо под солнечной атакой. Резко увеличившийся световой поток замкнул подобие мыслительного процесса и тело вернулось в прежнее положение. Что-то промычав и сам себя при этом не услышав, Майор перевернулся на второй бок. Отлично! Все получилось. Минут пять человек в полицейской форме без погон, протирал глаза и озирался по сторонам. Наконец, осознав, где находится, хозяин жизни при помощи рук а они уже начинали его слушаться принял полусидячее положение. Привалившись к мусорному баку, сидя на заднице, Корякин окончательно увидел картину окружающей действительности. Почему в форме? Вчера ведь в костюме был. Ничего не помню. Порыскав по карманам, офицер полиции ничего не обнаружил, только ключи. Слава тебе, Господи! Хоть что-то. Потом разберусь. Оглядев свою новую базу, Корякин хриплым, непривычным для самого себя голосом, попытался разогнать веселящуюся рядом молодежь. Ну, молодежь сейчас достаточно наглая да и такой ролик грех не выложить на все обменники и сайты уйма просмотров офигеть же <кхех> популярность мне теперь обеспечена впрочем ерунда все забудется великий сыщик ничего плохого не ожидал и не такое переживали пить М -м -м, пить да и перепачканное лицо изменило облик словно это был уже другой человек не корякин стерли его Качаясь на непослушных, негнущихся и одновременно подкашивающихся ногах, майор поплелся в сторону своего жилья. Через дом, недалеко. По дороге потешный путник, походивший на печеный картофель в мундире, ни на кого не смотрел и ни на что внимания не обращал. Надо добраться до родного дома. Там отдых, там спасение. В пути неуклюжий гуляка все время пытался припомнить последние события. Ничего не выходило. Разум будто перемкнуло, заблокировало и накачало анестезией. Тут помню, тут не помню. Полный хаос. Незнакомые ощущения раздражали, не давали сосредоточиться, и Корякин прекратил попытки вспомнить все. Ввалившись в квартиру, обессиленный, но счастливый путник разделся сходил на кухню за мусорным пакетом и весь его праздничный наряд отправился на утилизацию. Затем, вернувшийся из забоя труженик, выпил чайник воды прямо из носика, благо полный. Долгожданная опреснительная процедура плавно отправила нестерпимую жажду в нулевую точку. Теперь в ванную. Дома, наконец-то. На работе меня прикроют, если что. Да я и вчера там был. Начальник, вот ведь кто каждый день где где а потом отпусти надо срочно позвонить ребятам корякин приходил в себя окончательно у него все получится не впервые его опередили раздалась знакомая мелодия звонка стоявшая на гончарова отыскав трубу но не успев ответить копченый опер вытаращился на экран уже работающего смартфона во-первых Хорошо отложилось в памяти, что телефон отказался функционировать, и он там даже чего-то ковырял. Во-вторых, он насчитал. В общем, много пропущенных звонков, да еще и в основном от горячо любимого шефа. Корекин помыкал, повыркал. Надо же горло прочистить. Подумал, что будет говорить, и решил набрать начальник. Гончаров опять опередил. «Слушаю, товарищ полковник. Голос уже слушался». Все будет отлично. Слава, ты где? Голос Корякину не понравился. Но это ничего не значит. У меня операция незапланированная. Лично надо было... Где задержанный? Какой задержанный, Анатолий Валентинович? У нас там несколько. Волк что-то чувствовал, но, кон... но пока не мог понять до конца. Слава, не тупи. Ты надрался опять? Вчера твои взяли, а сегодня утром доложили. Только почему-то я от них об этом узнал. Внутри все опустилось. Затем холод стал замораживать чумазого, похожего на шахтера, голого человека. Хотелось сглотнуть, но нечем. Текло время. В телефоне, как бы из тумана, нечетким голосом шеф бурчал непонятную абракадабру. Слух, наконец, вернулся к прежнему уровню. «Ты слышишь, чего замолчал?» нетерпеливого вопрошал начальник. «Я вчера... Вы же сами мне звонили вечером!» Робко бубнил майор, потихоньку приходя в себя от очередного шока. «Ты меня знаешь. По выходным нет привычки названивать. Тем более тебе...» Накатила вторая волна. В горле снова пересохла. Вода в неимоверном темпе испарялась из организма. Стресс разблокировал необходимые области памяти И Корякин неожиданно погрузился в кинохронику вчерашних событий.